Глава «А ты куда идешь?» – поинтересовался Шевер, когда мы с ним встретились на лестнице в трактире. Я, правда, спускался на первый этаж. Старик же как раз оттуда поднимался. «К гавалу! Или ты уже забыл?» – удивился я. «Ведь он сам вчера вечером познакомил меня со своим другом Латником». «А, точно. Только помни, Артур, ближе к ночи нас ожидает серьезная работа», сказал Шевер и исчез за дверями, ведущими на третий этаж. Я же продолжил спускаться с рюкзаком за спиной, в котором лежал порванный в схватке с Морвином бронежилет. «Интересно, что за такие непонятные дела у старика ночью?» «Вчера он крутился как жук, но так конкретно и не ответил на мой вопрос». «Вот Алис Хеллой ночью поинтересовался, так и они ничего не знают». Это как-то настораживало и немного попахивало криминалом. Спустившись на первый этаж, я кивнул Хачу, которого с легкой руки окрестил диким барменом. Уж больно своим видом этот бородатый мужик напоминал мне беглого каторжника из фильмов. Тот в ответ изобразил некое подобие листивой улыбки, но из-за отсутствия половины зубов лучше бы он этого не делал. Я направился в сторону кухни, лавируя между пустыми столиками. Днем в трактире всегда было мало клиентов. Открыв дверь, зашел на кухню, где мое обоняние было подвергнуто массированной атаке. Тут, сразу в нескольких кастрюльках, варились самые разнообразные блюда. Это шло приготовление к вечеру, когда выпивка в трактире будет литься рекой, а недорогая закуска уходить целыми тазиками. На секунду в помещении воцарилось гробовое молчание. Но поняв, что это не Шевер, две поварихи снова громко затараторили между собой. Сидевшая же спиной к дверям Хелла обернулась и подарила мне милую улыбку. Потом встала и, попрощавшись с поварихами, направилась в мою сторону. Женщины же друг другу что-то неслышно для меня прошептали и тихо захихикали. — Как я сегодня выгляжу? — поинтересовалась Хэлла и покружилась на месте. — Как всегда, очень красиво. — Слушайте. Талия сейчас занята с Сабирой, но она сказала, что ты знаешь, где живет Гавал. Конечно, знаю. Мы Стали об этом еще с утра говорили. А зачем, по-твоему, я так разоделась? Не для кухни же, а для прогулки с тобой по городу. Ладно, пошли. Отведу тебя к этому старому собутыльнику Шевера. Когда мы шли через зал, взгляды немногочисленных посетителей оказались прикованы к девушке. Я двигался позади нее, так как проходы между столами были недостаточно широкими, и, смотря на шикарную фигуру Хеллы, прекрасно понимал чувство сидевших тут мужиков. Дело в том, что после того, как мы помирились, девчонки полностью обновили свой гардероб и стали слишком сильно выделяться на фоне остальных работниц трактира. Причем даже тех, что ублажали клиентов на четвертом этаже. А там хватало красивых представительниц самой древней профессии. При этом мне приходилось говорить старику, что все оплачиваю сам, дабы он не догадался о свалившемся на голову сестричек богатстве. Нет, я не был жадным и с радостью купил бы им красивые шмотки. Тем более, что мне некуда тратить золото цваргов. Но Тали такое предложение категорически отвергла. Она сказала, что неправильно брать у меня деньги на одежду, получив перед этим целое состояние. Правда, с Хеллой все обстояло намного проще. Та несколько раз без проблем тратила предложенные монеты. Хотя вот недавно впервые отказалась. Объяснив, что вроде бы талия начала что-то подозревать, а ей совсем не хотелось расстраивать свою любимую сестру. За столом возле входа в трактир сидел здоровенный мужик по имени Лас. Это был один из тех двух вышибал, которые пару недель назад, под присмотром Шевера, разрубили на мелкие кусочки Морвина. Короче, свой человек, раз про тот случай не узнали власти. Здоровяк посмотрел на Хэллу такими грустными и явно голодными глазами, что мне даже стало его жаль. Что не говори, а девушка в этом обтягивающем черном вязаном платье выглядела уж очень соблазнительно. Брюнетка подчеркнула свою тонкую талию поясом, а на плечи накинула короткую кожную куртку, на которую не спадал целый водопад ее ищие черных волос. Куртку она, кстати, спереди не застегивала, так что вышибала мог видеть, как платье плотно облегает крупную грудь. И видел рожа лаза? Спросила Хелла, когда мы с ней вышли на улицу и отошли немного от трактира. Видел! Доведешь несчастного мужика до инфаркта своими нарядами, улыбнулся я. Пусть мучается. Он перед тем, как ты появился, мне прохода не давал. Все уговаривал с ним переспать. Говорил, что сильно влюбился, обещал даже, как честный человек жениться. Так бедняга из-за любви страдает. Как же любовь! Просто он хитрозадый тюлень! рассмеялась Хелла. «У него жена есть, боевая баба. К тому же он живет в доме тестя. Дочку недавно выдал замуж, в долги залез. Сын подросток. Какая ещё женитьба? Связан со всех сторон. Совсем меня за последнюю дуру принимает». «Ну а так, если бы был свободен, пошла бы за него?» Вместо ответа Хэлла просунула руку под мою куртку, нашла незакрытое броником место и сильно ущипнула. «Оказывается, работа на кухне дает не только спортивное телосложение» но ну и хорошую силу пальцев. «Это обязательно было?» спросил я, делая вид, будто не почувствовал боли. «Да, ты меня обидел». «Чем?» Но девушка вместо ответа лишь закатила глаза и покачала головой. «Вот и пойми, что в этой прекрасной головке происходит». Мы прошли портовые склады и оказались между первыми жилыми домами. Кстати, я заметил, что Хэлла сразу же поменялась. Рядом со мной теперь шла не тигрица, забьющая через край энергии, а этакая тихая и скромная лапушка, которая даже куртку застегнула. Да, внешний вид очень часто бывает обманчивым. Хотя, конечно же, дело не столько в Хелле, сколько в правилах этого общества. Они заставляют тебя знать свое место. Мне, которому с детства давали во всем свободу выбора, это было слишком чуждо. Работать на кого-то могу без проблем, но вот прислуживать и присмыкаться не по мне. Если только временно, ради спасения своей жизни. А вот постоянно, ни за какие бонусы. Это та грань, через которую точно никогда не переступлю. Однообразные переулки шли один за другим. Как по мне, так окружающая обстановка немного напоминала старинные кварталы в европейских городах. За очередным поворотом мы наткнулись на телегу и парочку людей с лопатами и метлами. Уборщиков я уже и раньше видел в Дарвене, хотя до сих пор удивлялся их наличию. Все же это признак более высокоразвитой цивилизации, чем местная. Можно было предположить, что дарвенцы просто чистоплотные ребята, но они в трактире вели себя порой, как настоящие свиньи. «Пришли!» – перебила мои мысли Хелла и остановилась. Гавал проживал в четырехэтажном доме, который, судя по парочке дверей, принадлежал сразу двум семьям. И можно было легко понять, в какой части живет мастер Лат, А все из-за вывески в виде рыцаря с большим животиком и довольно смешной харей. «Постучи!» – тихо прошептала девушка, так как я засмотрелся на вывеску. «Дело в том, что для меня тут каждая вещь была в новинку, а делавший этого смешного рыцаря мастер, без сомнения, обладал неплохим чувством юмора». Неожиданно на мое лицо попали маленькие капли воды. Оказалось, что наверху, в другой части дома, какая-то женщина вывешивала на втором этаже постиранное белье. При этом, особо не скрываясь, она посматривала на нас своими наглыми глазками. Ох уж эти дарвенцы с их манерами и полным отсутствием такта. Двери были заперты, поэтому пришлось воспользоваться закрепленным на них маленьким молоточком. Вскоре с той стороны послышался громкий шум засова, и нам открыла женщина лет шестидесяти. «Хэлла, какая ты сегодня красивая!» – улыбнулась она с интересом рассматривая мою спутницу. Я даже не успел объяснить, кому мы пришли, как женщина, продолжая улыбаться, отступила в сторону. «Проходите в дом, вас уже ждут!» Мы попали в помещение, которое занимало весь первый этаж в этой части здания. Сразу же в глаза бросился большой камин, сложенный из огромных булыжников. Сейчас он как раз топился, и над его огнем висел закопченный металлический котелок с каким-то бурлящим и сильно пахнущим варевом. Судя по запаху, там готовилось что-то мясное. Недалеко от камина стоял длинный стол, на котором лежали ножи, ароматные травы и разнообразные овощи. Хозяйка явно занималась будущим обедом. И хотя я уже позавтракал, но от горячего бы не отказался а то приучил себя в трактире только к одним бутербродам с утра. «Отдай мой лук, а ты мою рыбку!» Это рядом со столом на небольшом коврике играли две маленькие девочки, лет примерно 4-5. Они явно подражали женщине, судя по небольшому столику, двум куклам и игрушечной кухонной утвари. «Наверное, внучки Гавала», — подумал я. «Муж на втором этаже. Давайте отвезу вас к нему». А ты, Хелла, пока присядь возле камина и погрейся. Заодно приглядишь за моими внучками. А то этих озорниц даже нельзя на минутку оставить без присмотра. Вечно что-то натворят проказницы. Хелла присела на стул, а мы с женой Гавала начали подниматься по довольно узкой винтовой лестнице. Видно, жильцы старались рационально использовать всю площадь своего жилья, поэтому и не тратили столь драгоценное пространство на удобные проходы. На втором этаже оказалась единственная дверь, которую жена Гавала и открыла. «Тут от Шевера пришел молодой парень, про которого ты вчера говорил», — произнесла она. «А с ним еще кто-нибудь есть?» — раздался из глубины комнаты уже знакомый мне тяжелый старческий бас. Мастер Лад хоть был и в возрасте, но до сих пор имел крупное и плотное телосложение. «Хелла!» «Тогда отдай тот мешок, что стоит под обеденным столом. Главное, не перепутай со вторым, который будет побольше. А то лишишь семью Харанского красного лука. Зять притащил его с утра, пока ты на рынке была. Если за заплаченные тебе деньги я смогу всучить шеверу лук, то вряд ли мы от этого расстроимся, — ответила она мужу, и тот довольно громко расхохотался. Женщина внутрь не заходила. Поднявшись на пару ступенек, что вели на третий этаж, она подождала, пока я пройду мимо, а потом закрыла дверь. «Привет, Артур!» Старик сидел за столом, работая с молотком и заклепками. А длинный кусок кожи в виде широкого ремня подсказывал мне, что он мастерил какую-то часть крепления доспехов. «Доброго дня, Гавал! Вот принес вам мою проблему!» Сказал я и, сняв с плеч рюкзак, начал доставать из него бронежилет. «Удобный у тебя заплечный мешок! Надо бы и мне такое сделать!» Хмыкнул старик, косясь на мой рюкзак но продолжая потихоньку расплющивать клепку. Когда я все достал, то Гавал отложил в сторону молоток с кожей и неожиданно для меня как-то недовольно подсокал языком. — Ты ведь вчера в трактире говорил про панцирь. — Это он и есть, подтвердил я. — Кожаные панцири подходят только для тренировок юнцов и пускания пыли в глаза молодым девушкам, а занимаются ими криворукие портные. Гавал пренебрежительно хмыкнул, и, чуть привстав, подтянул бронежилет к себе. «От террас, А ведь это не кожа!» Поинтересовался он, ощупывая толстыми пальцами земной материал. «Нет», — подтвердил я. «И ни на одну из известных мне ткани не похож. Зверь порвал?» Спросил старик, проводя пальцами по порезам, которые оставил Морвин. «Можно сказать и так», — улыбнулся я. Отец Стали предупредил, что старому Гавалу доверяет как родному брату. Но, как по мне, то в детали все равно вдаваться не стоило. «Слушай, Артур, мы с Шевером очень хорошо знаем друг друга и через многое прошли, так что ваши с ним дела меня не интересуют. Ну скажи, пожалуйста, зачем тебе ремонтировать эту трепку? Хочешь дождаться, когда очередной медведь или пьянчуга с ножом отправят тебя на тот свет, «Купи-ка ты лучше у меня хороший металлический панцирь. Кстати, есть парочка почти готовых. За пару дней под тебя я идеально подгоню. А если не понравится, то могу сделать по твоим рисункам любой, даже покрытый сверху кожей, который идеально будет облегать тело. Такой под одеждой ни один стражник не заметит. Очень хорошая штука, особенно если не хочешь вызывать подозрений». И старик почему-то подмигнул мне. «Похоже, этот дед принимает меня за какого-то бандита», — подумал я. Но стоило прервать норовоучение мастера, а то он сейчас целую профессиональную лекцию про доспехи начнет читать. Знаю я таких людей. Они готовы часами рассказывать про вещи, которым посвятили большую часть своей жизни. Мне нужно отремонтировать именно эти латы. Ты просто до конца не можешь оценить их эффективность. «Я не могу!» Гавал ткнул себя пальцем в грудь и широко раскрыл глаза. «Да через меня их столько прошло, что ты даже и представить себе не можешь такое количество. Хочешь закрыть порезы? Хорошо, посмотрю сегодня, что можно сделать. Шевар, как я понял, очень ценят тебя, однако в этой тряпке ты долго не проживешь. А вот купил бы мой панцирь, глядишь, и внуков дождался бы. Ну, как хочешь». Старик махнул рукой, показывая все, что он думает про мою защиту. «Эта тряпка прочнее твоих панцирей». «Моих панцирей!» Глаза Гавала чуть не вылезли из орбит, а нижняя челюсть натурально опустилась немного вниз. Мне даже на секунду показалось, что он сейчас задохнется от такой наглости или схватит инфаркт. Видно, услышанное слишком сильно задело его профессиональную гордость. «Ты думаешь, это дерьмо прочнее работы Гавала Хребстера из Дарвена?» Да меня во всем городе знают, как одного из лучших латников. А твою тряпку простые медвежьи когти порвали. Когти совсем не простые и не медвежьи. И твой панцирь проиграет в крепости моему. Хочешь, сравним? Гавал даже покраснел, как вареный рак от такой тупости молодого поколения. Не хватало лишь идущего из ушей пара. Но потом в его глазах заплестел хитрый огонек, и старик неожиданно улыбнулся. «Ладно, давай сравним. Проигравший поэт победителя Ханни», — согласился он. «Чем будем проверять?» «Арбалетными болтами». «Почему бы и нет? Мне самому было интересно понять, насколько же хорош бронежилет наемников. Конечно, он уже прошел проверку стрелами ургов, и даже один выстрел из арбалета на военной шхуне выдержал. Однако сейчас его протестирует специалист по броне, а это многого стоит». Старик энергично поднялся из-за стола и с видом явного фаворита предстоящего состязания направился к одной из стен мастерской. Там на кожаных ремешках висели в ряд шесть металлических пластин, сильно напоминавших спинку и грудь панцирей. Подобное я уже видел на местных гвардейцах. Гавал, не раздумывая, схватил ближайшую пластину и, развернувшись, направился в другой конец комнаты. Я же с легкой ухмылкой стоял и наблюдал за приготовлениями уверенного в своей победе мастера. «Как раз сегодня должен был проверять их. Это уже обработанные мной заготовки из заказа самих Марвелов. Видно, их телохранители где-то не слабо покрошили. Ведь совсем недавно уже делал им пять штук». «Марвелы?» Я вспомнил один из разговоров с девушками про городскую жизнь. «Это, случайно, не те богачи, что заправляют в Дарвене?» Даже в таких простых вещах не разбираешься, а берешься судить о моих латах. Старик заулыбался. Хотя Шевер ведь говорил, что ты приехал к нам издалека. Ну тогда запоминай. Марвелы, Бриталы и Эйсагеры – это три самые великие семьи Дарвена. За исключением, конечно, Тайлеров, которым эти богачи служат и помогают контролировать весь город. Старик разговаривал со мной одновременно уверенными движениями, Прикреплял металлическую пластину к куску дерева, призванному заменить человеческий торс. Наконец он добился нужного результата и, сделав пару шагов назад, критически осмотрел свою работу. «Пойдет!» — Гавал махнул рукой и снял со стены приличных размеров арбалет. «Это моя обычная проверка. Всегда обстреливаю пластины. Потом немного шлифовки и броня как новая. Зато полностью уверен в качестве своей работы». Да и клиенты со временем все больше доверяют моей репутации. Сейчас покажу тебе разницу между моими латами и твоей тряпкой. Улыбнулся он и начал натягивать тетиву ворота. Сам хуешь металл, поинтересовался я. Нет, умею, конечно, но с этим слишком много мороки. Да и переезжать придется в квартал кузнецов. А так покупаю листовую сталь у барлейцев. Придаю ей нужную форму, подгоняю размеры, делаю крепления. А если клиент хочет то могу и украсить латы. «Значит, качество металла от тебя не зависит?» «Многие так думают и ошибаются», – улыбнулся Гавал. «Скажу тебе по секрету, что могу довольно прилично улучшить даже дерьмо. Хотя у барлейцев уберу только качественную дорогую сталь». Мастер лат поднял арбалет и, прижав его к плечу, прицелился. Почти сразу раздался щелчок. Видно, старик давно уже набил себе руку в стрельбе. И в то же мгновение послышался звук удара металла о металл. Короткий, примерно размером с полторы ладони, арбалетный болт отскочил назад, а на пластине осталась небольшая вмятина. Мастер повторил весь процесс еще пару раз, но ни один выстрел так и не смог пробить защиту. Отлично выйдет панцирь, с удовлетворением отметил он. Болт, смотрю, оставляет довольно глубокие вмятины. Тяжело их убирать, поинтересовался я. Да нет, не тяжело. Но иногда, ты знаешь, такая работа надоедает. Жаль, что у трех дочек мужья ни о чем, потому и помощника у меня толкового нет. Один взять лавку держит, другой в страже служит, третий счетоводом у бриталов работает. И никто ведь не хочет мое дело продолжить. Идиоты! Это большие деньги за довольно легкую работу. А главное, не зависишь ни от кого. Гавал подошел к своей мешани и снял пластину. «Одна надежда на внуков. У меня их уже пять мальчиков и три девочки. Хотя девочек в нашей работе не так уж и много толку, есть только вот такие вмятины научиться убирать». «Ух ты, много внуков», – улыбнулся я. «Кто-то, несомненно, продолжит твое дело». «Очень на это надеюсь. Иначе придется продавать свой секрет Хольму. Уж лучше конкуренту, чем забирать с собой в могилу. Да и сыновей ему боги подарили, сразу четырех. А причем все у отца в кузне работают». А она у него самая большая в городе. К тому же и плавильня есть, он даже металл свой получает. Зато все признают, что мои панцири дешевле и ничуть не хуже. Ему бы еще мой секрет узнать, сразу бы оторвался от всех других конкурентов. А чего ты решил, что он не знает?» – поинтересовался я. «С того, что тайком покупал его работу и смог улучшить. Вот так-то!» – Цокнул языком горвал, вешая пластину на ее прежнее место на стене. «Не переживай, зато у тебя внуков на одного больше, чем у него сыновей». Гавал тяжело вздохнул и натянул тетиву арбалета. Выпрямившись, старик с улыбкой посмотрел на меня и сказал. «Вешай свою чудо-тряпку. Сейчас продырявлю ее насквозь, как целку. Будешь потом бесплатно поить меня о обиренным хане. И тут мне пришлось задуматься, ведь передняя часть бронежилета была частично разорвана. Стоило ли добивать его окончательно? «Проверять будем спину», – предупредил я мастера и, повесив броник, отошел в сторону. Гавал ехидно улыбнулся и поднял арбалет с уже вставленным болтом. «Дзынь!» – и металлический стержень отлетел в сторону. «Да не может быть такого!» – не поверил своим глазам старик и широченными шагами подошел к мишени. Убедившись, что бронежилет цел, он поднял с пола болт. Довольно придирчиво его осмотрел и даже проверил пальцем на остроту. Ха! Все понятно. Просто кончик загнулся. Сейчас возьму новый болт». Отойдя назад, он взял ворот и принялся готовить арбалет ко второму выстрелу. «Только стреляй ближе к середине, так как защита по самым краям, возможно, немного слабее», – предположил я. Он так и поступил. Натянув тетиву, взял со стола болт, быстро вставил его и снова прицелился. Кстати, на этот раз старик не сразу выстрелил. Явно серьезно отнёсся к чудо-тряпке, однако и следующий болт не оправдал его ожиданий. «Демон, все забери! Что за ерунда такая? Подожди, возьму бронебойное шило!» Пробурчал он и направился к большому шкафу. «Э, зачем? Ведь и так понятно, что моя тряпка неплоха!» Попытался я его остановить, но не тут-то было. «Ты хочешь залатать свою броньку, а мне нужно знать ее пробиваемость, иначе будет невозможно работать!» Пробурчал старик, роясь в одном из ящиков. Но мне почему-то показалось, что это всего лишь отговорки. Гавал просто не на шутку разозлился и, несмотря ни на что, обязательно хотел пробить бронежилет. «Ага, вот и мой малыш. Сейчас мы разберемся с этой магической штукой Альвов». И старик, победоносно сжав в руке металлический болт с иглообразным наконечником, отправился к арбалету. «Почему Альвов?» Поинтересовался я его немного странному сравнению. Потому что их кожаные панцири чем-то напоминают твой. Там тоже нет ни грамма металла, они такие же толстые и гибкие. Я бы сказал, похожи, как двоюродные братья. Секрет их изготовления нам неизвестен, но не сомневаюсь, что это как-то связано с черной магией. Пока Гавал говорил, он успел вставить болт и поднять арбалет. Но в моем не используется кожа. Тот -то и оно. Или я бы уже давно принял тебя за лесную нечисть. День. И на этот раз болт, похоже, одолел бронник, так как довольно плотно вонзился в него и остался там торчать. «Ага, получил, демонское отродье! Не выдержит тебе доброго и старого бронебойного шила!» — обрадовался старик и быстро подошел к мишени. Однако, сняв бронежилет, мы оба увидели, что внутренняя подкладка оказалась целой. «Да...» — старик с явным удивлением в глазах почесал бороду. «Твои латы точно лучше альбовских. Будь у этих колдунов такие, мне бы в молодости пришлось не сладко в сражениях против лесной нечисти». «А альвовские кожные латы пробиваются болтами?» – поинтересовался я. «Только бронебойным шилом, выпущенным из тяжелого боевого арбалета. Поэтому они и боятся сражаться против нас в поле. У меня, конечно, отличный боевой арбалет, но есть и помощнее». «Так что, возможно, самые убойные экземпляры с твоей чудо-тряпкой справятся. Но всё равно это лучший доспех из всех, что я видел за свою жизнь». Старик внимательно осмотрел бронежилет, достал болт и еще раз пальцами ощупал материал. на «Да тебе такой же под одеждой!» – неожиданно поинтересовался он. «Ох, и наблюдательным же оказался старый шельмец». «Да», – улыбнулся я, – «острый у тебя глаз для такого преклонного возраста». «Ты мои года не считай. Я еще могу молодуху завалить, и она от меня недовольна не уйдет. А вот глаза — это да, уже не те. Просто из-под твоего воротника такой же материал торчит», — хмыкнул бронник и как-то по посмотрел на меня. «Продай мне порванный. Зачем тебе два?» «А что ты с ним будешь делать?» «Отремонтирую и предложу Тейлором», — сказал Гавал и, похоже, сразу же пожалел об этом. «Давай, Артур, так». Они отвалят за него кучу монет, а мы поделим их пополам. Твоя чудо-тряпка и моя работа. Не могу. Латы мне достались в бою, и вряд ли такие подарки еще будут. Так что никаких продаж, нужен только ремонт. Ладно. Но сразу предупреждаю, вещь получится непростая, так что мне придется прям-таки ювелирно работать. И что из этого? Не понял я смысла его слов. Ремонт будет недешевым даже с учетом моей давишней дружбы Шевером, уточнил старик, подняв указательный палец. И, судя по выражению лица, он не обманывал, просто слишком ответственно относился к своей работе. И сколько? Цену сразу не скажу. Нужно понять, как вообще с таким материалом работать. Предоплата нужна? Поинтересовался я. Нет, заплатишь после увиденной работы. Доверяешь? Я улыбнулся. А вдруг у меня потом монет не хватит? Это будет самый лучший вариант, ведь тогда мы вернемся к моему предложению о продаже лот Тейлором, сказал старик и присел за рабочий стол. Он разложил на нем бронежилет и задумчивым взглядом начал его осматривать. В общем, могу тебе предложить два варианта. Как-нибудь заштопаю эти разрезы, а сверху прикреплю металлические пластины. Выйдут такие двойные латы, в которых твой панцирь станет как бы подкладкой. А второй вариант... Закрою пластинами только порезы. Думаю, что найду способ, как их закрепить. И что ты посоветуешь?» Бронника такой вроде бы простой вопрос явно застал врасплох. Он даже замолчал на некоторое время. А смотря на его лицо, можно было подумать, будто Гавал сейчас решает в уме сложнейшие математические задачи. «Будь я таким же молодым и сильным, как ты, Артур, то размышлял бы так». Раз у меня есть два одинаковых панциря, которых мощный военный арбалет, скорее всего, пробьет, то один оставлю для скрытого ношения, а из второго смастерю хороший боевой доспех. Сам панцирь использую как подкладку, а со всех сторон наложу легкую латную броню. Она отобьет удары любых клинков, а бронебойная шила, пробив ее, потеряет свою силу и застрянут в подкладке. В результате выйдет непробиваемый тяжелый полудоспех, который по весу будет чуть тяжелее легкого. Твои враги. Увидев броню, сразу поймут, чем ее взять. И вот тут их будет поджидать неприятный сюрприз. Второй вариант неплох. Тогда вот тебе еще кое-что к моему панцирю. Сказал я и начал доставать из рюкзака накладки на руку, шею и бедра. Взял их на всякий случай, думал, может пригодятся, как заплатки. Вот это да. Старик с каким-то восхищением начал все осматривать. А вообще, Артур, ты какую сумму сможешь потянуть? Раз есть и такие штуки, то у меня аж руки загорелись сделать тебе полный латный доспех. Я задумался. Сумму-то потяну любую, но не стоит об этом говорить Гавалу. С другой стороны, не хотелось, чтобы он в ущерб качеству на чем-то сэкономил. Давай так. Сумму я заплачу, какую попросишь. Не хватит, возьму в долг у Шевера. Однако у меня есть определенные требования к твоей работе. Какие? — поинтересовался Гавал. «Сделай мне максимальную защиту от стрел и болтов. Прикрой почти все тело, но ничего не должно блестеть, греметь. К тому же я должен иметь возможность быстро передвигаться, прыгать, куда-нибудь забираться. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — с каким-то огоньком в глазах произнес старик. «Тогда у меня к тебе будет последняя просьба». «Давай, слушаю». Я достал из рюкзака сверток и аккуратно развернул его на столе. Вроде и рискованно было, но Шевер уверил, что даже такую тайну Гавалу можно доверить. Хотя меня до последнего мучили сомнения, поэтому окончательное решение было принято только сейчас. «Что это?» – удивился мастер. «Когти, которые порвали мой панцирь», – чуть улыбнулся я. «Демоны меня забери», – пробурчал старик и взял со стола один из когтей. «А что мне с ними делать?» «Не знаю», – я пожал плечами но они великолепно режут и пробивают металл. Шевер посоветовал обратиться к тебе за советом. Он сказал, что если ты вспомнишь вашу молодость, то, несомненно, придумаешь, куда их можно приспособить. «Хорошо, Артур. Еще есть пожелания?» «Нет», — ответил я. «Ну, тогда до скорой встречи. Пока я, конечно, занят, но обещаю, что после Марвелов сразу же возьмусь за оба твоих заказа. А готовые латы лично принесу в трактир, так что их никто никогда не увидит». Смысл последних слов старика для меня был непонятен, но да ладно. Мы попрощались, и я, выйдя из мастерской, начал спускаться на первый этаж. Однако, если бы остался и мог читать мысли, то услышал бы и увидел следующее.